Глава первая. «Постель как место прибытия». Открыв глаза, я увидела то, на что не рассчитывала. А именно мужчину в моей постели. Он подпирал голову рукой, опираясь локтем на вышитую подушку, и смотрел на меня с интересом и едва скрываемым весельем в карих глазах. Черные волосы едва достигали плеч, по цвету напоминая вороново крыло. Пошлейшее сравнение но удивительно подходящее. Да и сам он чем-то напоминает ворона. Удивительное ощущение. Смуглая кожа, брови в разлет, нос с горбинкой, возле правого уголка губ шрам. Тонкий-тонкий, но заметный. А зрение-то улучшилось? Радостно вспыхнула мысль. Да и... и не болит ничего? О, Господи! «Не ноет поясница, не тянет ногу, не хрустят суставы. Кажется, это определенно лучше рая». Я кинула мужчину взглядом. Да, зрение улучшилось настолько, что можно разглядеть витиеватые узоры на его плечах и под ключицами. Татуировки. «Мне, конечно, сказали, что ваше пришествие будет неожиданным, но что прямо в мою постель не уточнили». — произнес он немного хрипловатым голосом. — Значит, его... Что ж, могло быть и хуже. Какое невнимание к деталям! Невозмутимо сказала я и осторожно потянула тонкое покрывало на себя. Смуглая рука ловко его перехватила. — Вам не кажется, что это слишком? — Нет. На мне нет одежды, поэтому приходится импровизировать. — А если ее нет на мне? — «Этим меня не удивить», — честно ответила я и дернула покрывало на себя. «Как неудобно-то. Перед заключением контракта могли бы мне хоть какое-то платиться кинуть вслед, ибо совсем неловко нагишом то разгуливать не пойми где. Кстати, моему появлению не удивились. Значит, попала я по назначению. И да, до пояса мужчина действительно оказался обнажен, но брюки на нем обнаружились». «Вы смотрите на меня так, словно огорчены», — заметил он. «Еще бы я не была огорчена. Ты даже не знаешь, сколько лет я, в принципе, с трудом вижу, не говоря уже о мужчинах в постели на неприличном расстоянии. Не принимайте на свой счет», — посоветовала я и, накинув на себя покрывало, повернулась к нему спиной. «Но буду благодарна, если представитесь. Как понимаю, вы и есть мой работодатель». Так, теперь можно спустить ноги с кровати, привстать и обмотаться основательнее. Выглядит по-прежнему неблагородно, но хотя бы прикрывает места, которые не положено показывать незнакомому мужчине. Томаш Хнисда Врана, первый среди воронов, хозяин восточных пределов и угольных вершин. Звучит вроде бы солидно, хоть и есть вопросы. А я? А вы, Агнешка, гнизда, Страка. Я чуть не выронила покрывало. Хорошо, хоть оно уже не могло полностью сползти. Настолько резко обернулось, что длинные волосы хлестнули по спине. Кстати, я такие носила только в молодости. Придется вспоминать, как это. Я, простите, кто? Мой прищур его явно не порадовал. Однако Томаш даже не подумал сменить позу. Что вас печалит? «Гнездо сорок, конечно, то еще местечко, но я ничего не имею против. У нас с вашими родичами никогда недоразумений не возникало». «Агния, ну ты и сорока!» — всплыла из далекого прошлого вместе со смехом сестры. «Не пройдешь мимо ни одной цацки?» «Ну и не беда. После смерти стану сорокой. Тогда меня точно никто не остановит». «Мне подурнело. Подождите». «Вроде бы страка. Это как раз сорока на каком-то из славянских языков». «Да. Определенно, я такого не ждала от своего перерождения. Впрочем, могло быть и хуже. Никогда не надо об этом забывать. А мои документы тоже у вас?» — спросила я, вставая с кровати. «Разумеется», — кивнул он. «Те, кто сюда приходит милостью богов, нуждаются в покровительстве» поэтому все подготовлено. Я даже знаю, что это были забоги. Один рогатый такой, с кучей списков в руках. Хотя чего это я? Может быть, бедняга тут на полставке подрабатывает. Сейчас такое сложное время. Тогда хорошо. Пробормотала, быстро осмотрев комнату. Стильно. Все в фиолетовых тонах, наверное, любимый цвет. Кровать такая, о-о-го-го. На ней можно хорошо, выспаться. Стол, на котором сложены книги. Шкафчик с интересными дверцами из какого-то синего кристалла. Кресло, два стула. На стенах картины в тяжелых золотых рамах. Честно говоря, я ожидала увидеть там любимую женщину или же семейный портрет. Однако обе картины были непроницаемо черными что крайне озадачило. Почему так и какую функцию выполняют эти полотна? Томаш тем временем тоже встал и, накинув на себя рубашку, взмахнул пальцами, которые на мгновение превратились в черные перья. Я только округлила глаза, не в силах поверить увиденному. Кажется, зря порадовалась восстановившемуся зрению. С ним определенно что-то не так. Но долго раздумывать не удалось потому что буквально через несколько минут появилась симпатичная женщина в строгом платье и с золотистой сеточкой на голове, в которую были убраны каштановые волосы. — Луцка, проводите панну в ее комнаты, — распорядился Томаш, — и ознакомьте со всем. — Да, пан Томаш, — произнесла та, чуть склонив голову, после чего посмотрела на меня и чуть улыбнулась. — Прошу за мной. — Спасибо. Сказала я и, быстро глянув на Томаша, последовала за Луцкой. Он стоял возле окна, заложив руки за спину. Не обернулся. Не хочет больше видеть? Или же, наконец-то, выдохнул, что избавился от меня? Тут, наверное, надо было бы обидеться, но это если бы я была героиней любовного романа. Меня же куда больше волновало, как не наступить на покрывало и не грохнуться прямо на Луцку. Это будет лишним. Меня повели по длинному коридору, увешанному портретами. Как я успела разглядеть, в большинстве это были смуглые черноволосые люди, похожие на самого Томаша. Кое-где были изображены вороны. Удивил, пожалуй, только один портрет. Полотно изображало нордического блондина с бледными глазами. Нет, не светлыми, а именно бледными. Бр! жуть какая-то. По одежде... Они явно все похожи на европейцев, но мне достаточно сложно определить эпоху, не слишком глубоко, но и не прогрессивно. Панна мягко обратилась ко мне Луцка, о том, что вы посланница богов, знает только пан Томаш, я и глава гнезда Сорок. Поэтому данную тему лучше ни с кем не обсуждать. Я шагала рядом и обдумывала услышанное: вот как. «Очень интересно. Это может мне навредить?» — спросила я главная. Луцко кивнула и потом добавила. «Часть живущих в светокрылье относится к посланцев-богов с большим подозрением, считая, что им тут не место. Меня тут могут убить?» — прямо уточнила я. Луцка покачала головой. «Нет, ну только если вы кому-то не перейдете дорогу». В свое время я ее перешла Лидии Петровне из бутика с нижним бельем. Это было эпично. Она старалась сделать все, чтобы выжить мои торговые точки с рынка. Но, конечно, не на ту нарвалась. Ничего не вышло. Так что-то я не о том. А, -а, а. Вот что хотела спросить. Луцка, светокрылье это что? Звучит странно. Ощущение, что слово понятно, но в то же время не могу состыковать звучание со значением. Это наше государство. Нынешний король из гнезда Орла правит всеми пределами. В свою очередь каждый из них закреплен за кем-то из глав клана. Я слушала и мысленно составляла картину мира. В целом ясно, но далеко не все. Вы же мне сможете организовать курс молодого бойца? чтобы я разобралась во всем и не опозорилась. Луцка остановилась у коричневой массивной двери и улыбнулась. — Не переживайте, панна Агнешка, я обо всем позабочусь. А сейчас прошу ваши покои. Покои, надо отметить, оказались отменными, просторными, светлыми, крайне располагающими к себе. Спальня, кабинет и гардеробная. Если бы в нашем мире меня это бесконечно удивило, то тут только удалось отметить про себя. А он богат до черта, этот гниз Даврана. Как скромной девушке, мне бы полагалось сказать, что я не нуждаюсь в таком количестве нарядов, однако, как прожившие 84 года Агнии Филипповне, они мне еще как нужны. Нет, я прекрасно осознавала, что все это принадлежит в первую очередь хозяину этого дома. Но кто сказал, что аренда — преступление? Особенно, если тебе разрешили. Надо отметить, что Луцка проявила потрясающее понимание, ни словом, ни взглядом не намекнув, что надо быть скромнее. Я же с искренним восторгом наслаждалась мягкими тканями, приятно покалывавшим подушечки пальцем кружевом, ластящимися прохладной гладкостью пуговицами и... Готова была провести тут хоть вечность. После украшений, первой в моем рейтинге прекрасного и восхитительного, стояла одежда. Поэтому я не видела ничего дурного в том, чтобы отдать ей должное уважение. «Это все для вас», — мягко сказала Луцка. «Мы не знали, что именно вы любите, поэтому постарались учесть все». «У вас отлично получилось», — заметила я. Все же отвернувшись от висевших на вешалках платьев. В этот момент мой взгляд упал в зеркало во весь рост. О-май! Oh Пока я общалась с хозяином этого дома и отвоевывала у него покрывало, то вовсе не интересовалась собственной внешностью. А было чем? Я подошла ближе к зеркалу: серые глаза, темно-русые волосы, прямые и тяжелые, Белая кожа это кистерво стайл, но милашка из меня всегда была отвратительная, поэтому хорошо, что не досталось кукольное личико и беленькие кудряшки, иначе выглядеть бы мне всегда обозленным пуделем. Отличная фигура, когда все при всем, и не хочется рыдать, глядя на выпирающие косточки. Но в то же время формы манят приятной округлостью. Они поражают широтой. «Рост. Пожалуй, до метра семидесяти не хватает пару-тройку сантиметров, то есть чуть выше, чем раньше». «Вы ничего такая», — сказала Луцка, наблюдая за мной и улыбаясь уголками губ. «Я вау какая!» — хмыкнула я, тоже улыбаясь. «Кажется, мы с вами сработаемся», — заметила она невозмутимо. «Если пан Томаш чем-то вас обидит, скажите мне». Я приподняла бровь. Вот как. Кажется, Луцка не просто управляющая. Вряд ли она будет оспаривать приказы хозяина. Однако явно не из тех, кто робкого десятка. Видимо, из тех слуг, что не боятся выразить свое мнение. Хорошо. Только и сказала я, направляясь следом за ней. А что насчет его... Кхм. Бес сказал разбитная девица восемнадцати лет. Но так однозначно не стоит начинать разговор о девушке. Луцка все поняла правильно. Панна Марианна прибудет сегодня. Как раз вечером запланирован ужин, вы будете друг другу представлены. И, панна Агнешка, помните, пожалуйста, вы из гнезда сорок. Не стоит даже намекать, что это не так. На мгновение в добрых глазах управляющей появилась сталь. И я поняла, почему она так себя ведет и говорит. — И не собиралась, — буркнула я. — Луцка. Буду крайне признательна, если кто-то даст мне информацию обо всем вокруг как можно скорее. Согласитесь, кроме этих комнат и немного крова, в смысле покоя в хозяина, я ничего не видела. Она снова мягко улыбнулась. — Да, конечно. Я пришлю к вам бланку с книгами. А еще она поможет вам одеться и сделать прическу. Я кивнула. Это будет однозначно уже что-то. Пусть я до сих пор чувствовала себя не в своей тарелке, однако понимала, что мир после смерти оказался не так уж и плох. По крайней мере, из всего того, что я успела увидеть. Луцка уже была у двери, как меня озарило, и вопрос сам сорвался с губ. «Скажите, а что за картины были у пана Томаша?» «Какие?» — удивилась Луцка, чуть повернув голову в мою сторону. «Тьма». «Окаемленная золотыми рамками», — сказала я. Она нахмурилась и покачала головой. «Я не могу этого сказать. Это может озвучить только хозяин, а пока... Располагайтесь, панна Агнешка. Скоро придет Бланка». Реакция мне не очень понравилась, но нет, значит, нет. Может, тут какие-то свои секреты? Бес упоминал про магию. «Кстати, как она тут хоть проявляется?» Я плюхнулась на кровать. Хороший такой вопрос. Далеко не совсем можно разобраться сразу. Могла ли я выспросить у беса больше? Безусловно. Только вот не факт, что он согласился бы отвечать. Знаю я этих работников на замене. Хотя, надо отметить, он все же старался. В какой-то момент внутри что-то ёкнуло. Несмотря на все, что случалось со мной прежде, в моей жизни было очень много хороших моментов. Ни дружба, и любовь, и тепло. Интересно, как там они без меня? Ну, не берем тех, кто хочет от бабули Агнии только денежек. Таким ничего не достанется, я позаботилась. Хмыкнув, я еще раз изучила доставшееся мне помещение. В халате и тапочках это было в разы удобнее, ибо не сразу сообразила, что даже с Луцкой говорила замотанная в плед, и при этом не испытывала особых неудобств. С возрастом вам становится откровенно наплевать на мнение окружающих. И, пожалуй, это именно то умение, которое нельзя заполучить иначе, чем прожить хотя бы полжизни, получая тумаки от окружающего мира. Поначалу будет больно, потом вы научитесь закрываться, а после давать сдачи. Броня будет нарастать с каждым годом, душа закаляться. Сумеете ли вы не сломаться? зависит исключительно от вас самих. Кажется, за этими мыслями я сама не заметила, как задремала. Все же тяжкое это дело — умереть и проснуться в другом мире. А разбудил меня тихий стук в дверь. Открыв глаза, я сонно поморгала совой, но потом сообразила, где нахожусь, и впустила служанку. Бланка оказалась хорошенькой озорной девчонкой, стрекотавшей без устали. У нее были забавные черные косички, Нос с горбинкой и ямочки на щеках. Она смотрела на меня с искренним любопытством. — Панагнышка, вы такая красивая! — сообщила она, помогая мне расположиться за туалетным столиком. — А в гнезде сорок все такие? Вам нравится у нас? Вы теперь с нами насовсем? А что вам больше нравится? Стрекотала так, что у меня голова пошла кругом. Поэтому только оставалось вовремя говорить «Угу». Да, конечно, так как в это время я листала книги. Пальцы у бланки оказались на удивление ловкими. В результате очень быстро я оказалась наряжена в синее платье с широким поясом, идеально подчеркивавшим талию и с подолом, усыпанным чем-то, похожим на звездную пыль. Волосы убрали высокую прическу. В облике добавилось строгости. Но если надо произвести впечатление на воспитанницу... «Ничего против не имею. К тому же, какие у меня сейчас великолепные скулы!» Бланка пыхтя принесла несколько шкатулок. «Понагнышко! Как много украшений вы хотите надеть?» «Да», — ответила я. «Что да?» — растерялась она. Я начала открывать шкатулки, с трудом сдерживая восторг. Иначе бы получились не только вздохи, но и стоны. Но вряд ли бланка привычна к таким звукам. Еще решит, что я с прибабахом. Оно-то, конечно, недалеко от истины. Но зачем пугать людей прежде времени? Платина. И прозрачные, как роса, бриллианты. Полные весенней ночи сапфиры. Искристая зелень весны в изумрудах. Кровь и страсть в ограненных рубинах. Золото, с которым может посоперничать только свет солнца. Белая и черная эмаль, которой хочется коснуться губами. Филигрань, в узорах которой можно потеряться. Пришлось сделать глубокий вдох и прикрыть глаза. Спокойно. Спокойно. Берем себя в руки и уносим. Уносим подальше от всего, что блестит и манит. Моя беда в том, что я нахожу прелесть не только в благородных металлах и камнях. Я вполне могу отдать душу, дереву, пластмассе, морским раковинам и смоле. Мне просто неважно, из чего создано то, что меня делает счастливой». «Тут явно не поскупились», — подметил внутренний голос. «Такая нехилая сокровищница». «Панагнишка», — осторожно позвала Бланка. «Все нормально?» «Да», — ответила я, задумалась просто. «Выбор ведь такой большой». Указала на серебряный комплект в виде птичек. Колье, серьги и браслет. Вот это. Бланка с сомнением глянула, но ничего не сказала. Да, какая-нибудь икона стиля обязательно бы сказала, что это слишком, но... В моем доме никогда не было икон. Поэтому я с чистым сердцем могу носить то, что считаю нужным. К тому же сорока... «Весьма странно будет, если не стану соответствовать своему гнезду». В этот миг стало крайне любопытно. На что оно похоже? Вероятно, сияет так, что видно за кучу километров. Или же это недопустимо? Одновременно очень хотелось там побывать, и в то же время... А признают ли меня там? Одно дело не знать уклад гнездовра на другое своего собственного. страха. Прости, Господи. Если бы кто и хотел меня обругать, то это можно сделать всего лишь одним словом. К назначенному времени я была готова и сверкала. Не только драгоценностями, но и откровенно голодным взглядом. Организм был откровенно молодым после моего прошлого, поэтому и жрать хотел просто до неприличия. Бланка провела меня по коридору, который я рассматривала с большим интересом. Обстановка похожа на европейскую. Да, это я уже отмечала. Только вот страну сложновато определить. Обращение Панна не дает конкретики. Оно достаточно широко используется. От меня не ускользнуло, что на стенах нарисованы птицы. Много птиц. В основном, конечно, вороны. Кое-где настолько завораживающе, что невозможно отвести взгляд. О! А тут и вовсе человек оборачивается ворона. Так изящно, так красиво. Художник и правда гениален. Бланка завела меня в комнату, где был сервирован стол на троих. Томаш уже сидел, задумчиво изучая какой-то список. Надо отметить, одетым он выглядел не хуже, чем раздетым. Томаш, видимо, почувствовав молчаливое разглядывание, посмотрел на меня. «Ух, какие глаза!» «Не стоит меня рассматривать как очередную жертву, панна Агнешка», — сказал он. «Какую жертву?» — не поняла я. «Скажете, что не хотите мужа с деньгами?» «А зачем мне посредник между мною и деньгами?» Искренне изумилась я. Судя по его выражению лица, таких ответов Томаш Гниздов рано еще не получал. Некоторое время он просто смотрел на меня, но потом хмыкнул, Откладывая список в сторону, а вы интересное, кажется, скучно не будет. Я изогнула бровь. Не любите скучать? Последнее время все настолько предсказуемо, что просто тоска. Пожаловался он. Мы с этим что-нибудь придумаем. С чистым сердцем пообещала я. Главное, чтобы потом не пришлось страдать. Обещаю не вызывать крылатую стражу. А я не обещаю. Наши взгляды скрестились, но именно в это время послышались шаги, и дверь открылась.